Гарри Гаррисон. Возвращение стальной крысы. Дигрис, спасти нас можешь только ты. Умоляю, скажи, что сделаешь это. Такие слова для моих ушей – сущая музыка. Я человек скромный, стараюсь быть скромным в меру своих сил, но дело это очень непростое. Ведь на каждом шагу приходится выслушивать, какой я великий. Мною, по крайней мере, дважды спасена вселенная, и общественность об этом прекрасно знает и считает, пожалуй, имея на то все основания, меня всемогущим. Пожалуйста, выручай, погибли уже четверо, теперь надежда только на тебя. А эта новость низвергла меня с высот воодушевления в пучину отчаяния. Я рявкнул. «Так вот для чего я вам понадобился, чтобы стать трупом номер пять. Думаете, в гробу краше буду смотреться?» «Вот так всегда. Нажил репутацию, изволь ей соответствовать, даже если в процессе придется врезать дуба». Я сорвался с кресла и принялся мерить шагами комнату, стараясь не обращать внимания на боязливо жмущуюся к стенке делегацию. Ну почему, спрашивается, понадобился именно я, Джеймс Боливарди Грис? Крыса из нержавеющей стали, отвергнутый обществом и этим же обществом героизированный. Я же с молодых ногтей преступник. Моя работа не спасать публику, а обдирать как липку». «Разве это честно?» «Нечестно!» – вскричал я. «Мне положено грабить вас без пощады, а не услуги оказывать». Они торопливо закивали. «Грабь нас, Джим! Грабь на здоровье! Не обидимся! Только сперва сделай то, о чем мы просим!» Я тяжко вздохнул. «От судьбы не уйдешь! Пока я принимаю решение, может кто-нибудь потрудится объяснить, из-за чего сыр-бор!» Стартовый свисток – это все, что им требовалось. Мигом в комнате появился и заработал голопроектор. Передо мной стремительно развернулась голограмма искусственного спутника, заиграла нежная музыка и заговорил сочный голос. Это орбитальная станция «Станиан-6» — порт назначения для всех кораблей дальнего плавания, которые направляются в систему данной звезды. Для наглядности в голограмму вплыл паукообразный звездолет и встал на прикол. Здесь он пройдет разгрузку. после чего доставленные на его борту товары будут развезены по всем 13 планетам системы. Процедура эффективна, быстра и совершенно безопасна. Заиграли скрипки, акцентируя эффективность, быстроту и безопасность процедуры. Я было заклевал носом, но меня разбудили грянувшие духовые инструменты и тавры. И вдруг в один миг все изменилось. набрал драматическую силу голос диктора. Сначала вышел из-под контроля пассажирский шаттл. В голографический кадр вплыл знакомый яйцевидный силуэт и направился к одному из стыковочных узлов станции. Шаттл полностью контролировался компьютером, авария была совершенно невозможна. И тут это невозможное случилось. Вместо тормозных дюз, которые должны были обеспечить плавное сближение, врубились кормовые и швырнули кораблик вперед. Все произошло в одно мгновение. Как будто крашенное серебрянкой яйцо шмякнули о металлическую стенку. Вылетел и молниеносно обратился в снег бортовой воздух. Закувыркались изувеченные тела. В отличие от воздуха, люди на их беду замерзали помедленнее. Я глаз не мог отвести от ужасающей картины. 37 человек погибли в результате этой аварии. С надрывом продолжал диктор, которая, как выяснилось, аварии вовсе не была. Когда механик попытался войти в отсек разладившегося навигационного компьютера, оказалось, что к двери подведен ток напряжением 10 тысяч вольт. Схлопнулось голографическое изображение спутника и сменилось механиком в натуральную величину. Он приближался к двери, не подозревая о ловушке. Я отвернулся. «Благодарю, но поджаренные покойники мне не в диковинку. Нельзя ли ввести вашего покорного слугу в суд дела побыстрее без этого душещипательного видеоряда?» Проектор снова дал вид спутника снаружи, а голос безжалостно продолжал. Как выяснилось вскоре, навигационный компьютер был исправен. Его подчинил себе контрольный центр, точнее компьютер галактического класса модель Mark 2500. Он считался абсолютно надежным, случаи сбоя в его работе прежде ни разу не фиксировались. Все когда-нибудь случается в первый раз. Мне пришлось кричать, чтобы быть услышанным в громовых раскатах дикторского голоса и соответствующем музыкальном сопровождении. «Кто-нибудь догадается прекратить этот проклятый фильм ужасов? Хватит, я сказал!» Музыка оборвалась на середине оглушительной барабанной дроби. Погасла голограмма, снова зажглись лампы. Повернувшись, я откнул пальцем в съежившихся переговорщиков. А сейчас прямо к делу и без этих ваших спецэффектов. Итак, у вас взбесился компьютер и уконтрапупил кучу народа. И этот ваш Марк-2500 в день контролирует сотни полетов, выполняет тысячи сложных операций и десятки тысяч менее сложных. Другими словами, он далеко не дурак. А если он на самом деле рехнулся, ему, естественно, не хочется никого к себе допускать. «Эти четверо, которые погибли, они пытались вырубить машинку?» Все просители разом мрачно кивнули. Я тоже кивнул. «Так я и думал. Вы хотя бы эвакуировали со спутника людей?» Они замотали головами и помрачнели еще сильнее. «Да не подпускает он. Марк 2500. Задраил наглухо все люки. Мы даже близко не можем подойти». На спутнике осталось в заперти больше трехсот пассажиров. Де Дегрис, вы должны спасти им жизнь. Она в ваших руках. Как бы не так, она пока еще в ваших руках. Потому-то вы и заявились сюда, потому-то и трусите. Эш, вспотели. Я догадываюсь, в чем причина. Вы представляете владельцев корпорации, я прав? В ответ неохотные кивки. «А еще вы представляете компанию, которая застраховала этот спутник!» «Новые кивки, на сей раз торопливые. То есть вас привели сюда интересы не только гуманитарного свойства, но и сугубо финансовые?» Головы опустились так низко, что уперлись подбородком в грудь, и комнату затопила волна меркантильного отчаяния. Я торжествующе улыбнулся и воздел над головой руки. «Господа!» Не падайте духом, Джим Дигрис уже спешит на выручку. Он вырубит сдуревший компьютер и вернет его пленникам свободу. Дождавшись, когда утихнут аплодисменты и крики радости, я пошел в атаку. Но ваш покорный слуга, как и вы сами, не только добрый самаритянин, он еще и бизнесмен. Цена моей работы вполне разумна и скромна. На самом деле эта сумма даже мизерна. Каких-то два миллиона кредитов. Теперь нужно отвернуться и зажечь сигару. И пусть мучительные стоны в волю поотражаются эхом от металлических стен. Пора выдохнуть дорогостоящий дым и воздеть руку, требующую тишины. «Стыдно, господа!» – упрекнул я. «Эти деньги вернутся к вам за несколько дней работы станции». Но они могут и не вернуться, если родственники жертв решат подать в суд на тех, кто позволил компьютеру сойти с катушек и погубить столько ни в чем повинных людей. Короткая пауза, надо переждать вопли отчаяния. В этом случае придется выложить миллиарды. У вас ровно 60 секунд. Порядок выплаты гонорара таков. «Миллион, авансом, миллион, когда я принесу вам на блюде главный предохранитель вашего психа?» 55 секунд!» «И как же вы собираетесь это сделать?» – спросил кто-то. «Вот расплатитесь, тогда и расскажу. Компьютер с барахлящими контурами – сущий пустяк для того, кто спасал Вселенную, причем дважды спасал». «Это значит, что я не имел ни малейшего представления о том, как надо действовать». Но это уже моя профессиональная проблема, а проблемы явившихся ко мне просителей – зашибать бешеные деньги, которые я буду из них вытягивать. Тридцать секунда. Сущий грабеж, но мы согласны, у нас просто выбора нет. Вот уж точно. Выбора у них не было. Как только аванс лег на мой банковский счет, я выпроводил посетителей и углубился в технические отчеты. Дельце мне предстояло непростое, если не сказать безнадежное. Ерунда, справимся. Не бывает совершенно тупиковых ситуаций, особенно для крысы из нержавеющей стали. Однако через три недели, проведенные на борту шаттла, который кружил по орбите душевнобольного спутника, я все еще не имел спасительного решения, не было помощи и от капитана посудины. «Ты будешь пятым, зловещик Аркалон. Или жаришься, или в всмятку расшибешься. Впустить-то тебя наш шизик впустит, точно муху втянет, а. а вот потом... Что будет потом, это уже моя забота. Обойдусь как-нибудь без твоих подбадриваний. Видишь, я полностью экипирован и жду только момента, когда эта древняя лохань окажется в рассчитанной мною точке орбиты». Самоубийца. Это было последнее, что я услышал, прежде чем опустил лицевую пластину собственноручно усовершенствованного скафандра. Под усовершенствованием следует понимать, что я обрызгал изолирующей пеной все металлические детали. Очень уж вольно Марк 2500 обращался с электрическим током. Я не хотел, чтобы меня закоротили, как двоих предшественников, даже не пустив на борт спутника-бунтовщика. План проникновения был достаточно прост, но, сидя в одиночестве на коническом носу шаттла, я поддался сомнениям. Ведь успешное выполнение этой первой задачи целиком зависело от бортового компьютера, а я в то время вообще не был склонен доверять компьютерам как таковым. Вдруг кораблик шевельнулся подо мной, а затем я ощутил его несильный нажим. Меня несло вперед. Это продолжалось несколько секунд, пока они дохнули газом, находившиеся совсем рядом со мной тормозные дюзы. Шаттл сбросил скорость, я нет. Вот он остался позади, а я продолжил движение по орбите, очень сильно надеясь, что она в точности совпадает с расчетной, и инерция вынесет меня в нужную точку пространства как раз в ту секунду, когда там окажется Станиан-6. И будет уж совсем славно, если я попаду аккурат в дверь аварийного люка. Эх, надежда. И ведь получилось. Спутник все приближался, и вот уже он целиком закрывает собой небо. Я знал, что на нем не установлены пушки и ракеты, но он мог швырнуть в меня что-нибудь тяжелое с помощью тормозных полей. Именно такой сюрприз поджидал одного из моих злосчастных предшественников, но я приближался не с той стороны, где располагались тормозные узлы, а с противоположной. По крайней мере, я на это очень надеялся. Тикали секунды, а я держал палец на кнопке своего тормозного двигателя. Команду на его включение должен был дать компьютер, но, как я уже говорил, в те дни у меня не было особого доверия к компьютерам. Все ближе и ближе, все больше и больше металлическая стена. Вот-вот налечу на нее и расшибусь в смятку. Где же проклятый сигнал? Если у бортового электронного мозга сгорел предохранитель, мне точно крышка. С другой стороны, врубив тормоз преждевременно, я промахнусь и безвозвратно умчусь в пустоту. Тормози! Бесстрастно распорядился компьютер, и я не заставил себя упрашивать. Кнопка утонула до упора, меня окутали облака газа. О, черт, не видно же ничего. Но двигатель выключился, газ рассеялся. А вот и бок спутника, совсем близко. Я довольно сильно приложился к этому боку, и меня отшвырнуло назад. На счастье, успел схватиться за штырь антенны. А то витать бы мне вечно в межзвездном пространстве. Ну, теперь можно и перерывчик сделать. Подождать, пока воздушная щетка уберет пот с моего лба и почти непроницаемую пелену с лицевой пластины шлема. «Слышь, Джим!» – задал я себе вопрос, селясь не замечать дрожи в голосе. «А не староват ли ты для таких курбетов?» Не пора ли подумать об отставке, о тихой уютной планетке, об одном-двух ограблениях банков в год, и то исключительно в порядке борьбы со скукой. А самоубийственные космические авантюры лучше оставить молодым да резвым. Однако брюжа я уже вовсю трудился. Пеняя на жизнь, неплохо в то же время делать что-нибудь полезное. вот я подтянулся к контейне оттолкнулся от нее ногой описал аккуратную дугу в конце этой траектории меня поджидал люк аварийного выхода какой-то чиновный дуралей додумался поместить на нем табличку аварийный выход мне это подспорье но что толку для того бедняги которому вдруг понадобится выйти изнутри посреди люка обнаружился большой рычаг с надписью на себя я потянул Дверь открылась и впустила меня в воздушный шлюз. Отлично. Задача проникновения на борт благополучно выполнена. Но это кто другой мог бы так решить, только не крыса из нержавеющей стали, которую так называли вовсе не за красивые глаза. Уж я-то наловчился проходить сквозь нержавеющие стены. Уж я-то знаю, как нелегко при этом оставаться в живых. Передо мной... Приглашающий маячил красивый металлический рычаг. Потяни за него и пойдет воздух, а когда давление уравняется, можно будет открыть внутреннюю дверь шлюза. Слишком просто и потому подозрительно. Плавая в невесомости и ни до чего чужого не дотрагиваясь, я отстегнул клапан инструментального комплекта на бедре и вынул мультиметр. Один его стержень приложил к рычагу, другой рядом к стенке. фонтан красивых искр цифры на экране прибора двадцать пять тысяч вольт не слабо интересные дела марк две оказывается ждет гостей я убрал мультиметр и достал толстую катушку изоленты к электричеству надо относиться с пиитетом особенно когда у него такая убойная мощь наматываем ленту на рычаг тянем дверь поддалась Я дождался, когда она отворилась пошире и врубил двигатель, не жалея ресурса. Как только покину шлюз, окажусь под воздействием станционной гравитации. Я влетел, и она мигом потащила меня вниз. Но инерции хватило, чтобы выйти на кувырок через плечо. Уже в следующую секунду я стоял в боевой стойке и сжимал кулаки, готовый к любым неожиданностям. Затем я повернулся и увидел неулыбчивого типа в замасленной спецовке. «Очередной ремонтник, что ли?» – поинтересовался он. «Нет, я Санта-Клаус, едва успел к Рождеству. Этот малый был чересчур серьезен, если не сказать хмур. Он что-то недовольно буркнул и ткнул большим пальцем себе за плечо. «Тебя ждут в рекреационном отсеке». Он повернулся и пошел в сторону отсека, но затем, как будто спохватившись, Представился и предложил. «Я Корона, техник пятого класса. Топай за мной!» «Да с удовольствием! От такого гостеприимного приема у меня полегчало на душе!» Сбросив скафандр, я затрусил следом за техником. В рекреационном отсеке было человек 10-12. все они зааплодировали при моем появлении. «Чрезвычайно рад вас видеть!» Я сопроводил приветствие глубоким поклоном. «Вы уже в курсе, что я здесь с единственной целью – спасти вас?» И подпустил холодку в голос. «Однако мне интересно, как так вышло, что вы заранее узнали о моем визите, с учетом того, что помешанный компьютер контролирует всю радиотехнику на этом спутнике?» А вот красивая женщина с пышными рыжими волосами подняла в руке портативный радиоприемник. Если держать возле иллюминатора, ловится передача со спасательных судов. Только отвечать мы не можем. Теперь можете. При мне мощный радиопередатчик. Позвольте узнать, с кем имею честь беседовать. Трина, заместитель начальника этой станции. А с самим начальником я могу побеседовать? У нее раздулись ноздри. Вы что, домашнее задание не выполнили? Начальник был в шатле, с крушения которого и началась вся эта свистопляска. Мне известно только то, что довели до моего сведения. Ноздри раздувать я умею ничуть не хуже. Потрудитесь представить нынешнее руководство станции. «У нас чрезвычайный комитет», – она указала. «Вот доктор Пуц, А это второй командор Старк. Ну и я сама. Доктор Пуц ассистент начальника научного отдела. Мистер Старк, Из службы безопасности. «Ассистент, второй командор», – пробормотал я. «Не имею привычки решать дела с мелкой сошкой. Где их начальство?» «Наше начальство, Дегриз, было все на том же шатле, прорычал Старк. с тем, что есть в наличии». «Ладно, не время ссориться по пустякам», – кивнул я. «Сюда я прибыл с единственной целью спасти вам жизнь». «Поэтому в ваших интересах предоставить мне всю возможную помощь. Правильно рассуждаю?» Чрезвычайный комитет отошел в сторону посудачить. Впрочем, решение было принято достаточно скоро, и до моего сведения его довела Трина. «Мы согласны. Инструкции будете получать через техника корону». Ворчание техника я рискнул расценить как выражение согласия и кивнул серьезным видом. «Очень разумное решение». Прежде всего, мне понадобятся чертежи всех ярусов вашего спутника. Ну да, этого каждый требовал первым делом. Корона вручил мне пухло-обтрепанную папку с обожженными краями, с пятнами, подозрительно смахивающими на следы крови. У меня возникли нехорошие предчувствия. Этим уже пользовались? Он кивнул и улыбнулся, но в улыбке было мало веселого. четырежды, может пять, счастливое число. Но ты, конечно же, не запомнил предыдущие попытки добраться до компьютера во всех деталях. От Отчего же не запомнить? Он забрал у меня папку. Память у этого парня была отменной, хоть и избирательной в части негатива. Он быстро показал мне маршруты передвижения моих предшественников». Через кладовую с радиодеталями, через энергостанцию, через продсклад, через отсек очистки кислорода. Все возможные пути. Планы умные и безотказные на вид, и сплошь провалившиеся. «У самого-то есть мысли насчет того, как выполнить задачу?» – спросил Корона, возвращая мне папку. «Таковых у меня не имелось, но признаваться в этом мелкой сошке я не собирался». «Есть одна идея, и она нуждается в шлифовке. Для начала нужно собрать побольше информации. Будь любезен, попроси доктора Пуца, чтобы он отвлекся от пятилитровой кружки с пивом и ненадолго составил мне общество». «Вы хотите со мной поговорить?» Путц с тыльной стороной кисти смахнул сусов пену. «Да, если это вас не затруднит». Как ассистент начальника научного отдела, вы должны кое-что знать об устройстве Марка-2500. Я правильно рассуждаю? Знаю кое-что, но это сплошь теория. К его повседневной работе я отношения не имел. И еще лучше. Вы не возьметесь объяснить мне, как этот компьютер, по сути, просто большой арифмометр, ухитрился сойти с ума? Хороший вопрос. Мой собеседник ухватился за подбородок. Потирая челюсть, он лучше сосредотачивался. Я уделил ему немало размышлений и пришел к выводу, который мне кажется логичным. У компьютеров модели Mark 2500 объем памяти от 10 до 14 порядков. Это очень много. Уверен, вам известно, что объем памяти человеческого мозга обычно имеет 10 порядков, и редко превышает 12. Иными словами, компьютер гораздо умнее человека. Да с чего бы, я говорю о памяти, не об интеллекте, но давайте предположим, что у него действительно замкнуло какие-нибудь контуры. При таком объеме памяти отчего бы и не существовать вероятности случайного возникновения разума. Конечно, это не более чем умозрительное допущение, Миллиарды лет назад некий сбой в работе мозга животного привел к появлению на свет человека. А теперь допустим, что аналогичный сбой в работе вычислительной машины. Понял, к чему вы клоните. Есть шанс, что машина повзрослеет, обучится, разовьет в себе личность, лишенную моральных установок, неспособную любить или ненавидеть. Только холодная целесообразность. Всего лишь шумозрительное допущение. Не будем об этом забывать. Доктор Пуц, благодарю за содействие. Однако сказанное вами представляет всего лишь академический интерес. Мне гораздо важнее знать, что делает машина, а не почему она это делает. На борту нашей станции она может делать все, что ей заблагорассудится. Ведь она контролирует каждую функцию, каждую операцию. Прекратить регенерацию воздуха? Пожалуйста! Отравить пищу – никаких проблем. Умертвить нас она могла быть тысячей способов. Но не умертвила. Да, и мне это кажется особенно интересным. Марк задраил все воздушные шлюзы, полностью заблокировал радиосвязь, но больше никакого вреда нам не причинил. Правда, он уничтожил тех, кто представлял для него опасность. Вы не забыли про разбитый им вдребезги шаттл? У меня было время хорошенько подумать над этим. Возможно, у Марка возникла серьезная причина, чтобы так поступить, и ученый боязливо оглянулся. Я приблизился и тихонько спросил. – Доктор, вас не затруднит объяснить, что вы имеете в виду? – Опять же, чисто теоретически. На борту шаттла находились три старших офицера, все начальство. И если компьютер вознамерился перехватить управление, таким удачным обстоятельством не мог не воспользоваться. И впрямь логично. В моем мозгу забурлили мысли. Детали головоломки начали складываться. Доктор Пуц, я малость притомился. Проникновение на борт было целым приключением. Пойду прилягу и изучу план станции. А через восемь часов давайте устроим совещание». «Вы доведете мою просьбу до остальных членов комитета?» «Спасибо». Я резко повернулся и направился к выходу. У двери меня дожидался корона. «Собираемся через 8 часов здесь же. К этому времени у меня будет готов план, и вы узнаете обо всем, что мне потребуется». «Как скажешь, сейчас ты здесь главный. На уровне М полно свободных кают для транзитных пассажиров». Это на случай, если в процессе работы над планом тебе захочется глаза на минутку сомкнуть. Именно этим и собираюсь заняться. Я захватил скафандр и прочее снаряжение и направился к лифтам. Вышел на Ярусе М, но там не задержался, а ринулся к аварийным лестницам. Хорошая работа, Джим, поздравил я себя, поскольку других желающих это сделать не нашлось. Да в тот момент я и не нуждался в чем-либо обществе. Как сказал доктор Пуц, этот компьютер отнюдь не глуп. Наверняка подслушивает каждое слово в местах, где собираются люди. Но с таким же успехом он может подслушивать и в лестничных шахтах, спохватился я и заткнулся. Вот мысли прочитать – это для него загадочка потруднее. Корона дал понять, что предыдущие попытки выключить Марка для того не явились сюрпризом. А как он мог узнать заранее? только если подслушивал разговоры участников на стадии планирования. Но со скользким Джимом этот номер не пройдет, иначе с какой бы стати его прозвали «Скользким»? Проскользну незамеченным. Наверняка компьютер пока не ждет штурма. Прежде чем он спохватится и сообразит, что происходит, я доберусь до него и погружу в вечный сон. Вот только как это сделать? Усевшись на металлические ступеньки, я зарылся в чертежи. Центральный компьютер, как можно догадаться по его названию, располагался в центре спутника. Удачное местонахождение для него, но не для тех, кому приходится с ним воевать. Я изучил маршруты своих злополучных предшественников. Весьма изобретательно, но слишком сложно, и конец известен. Должен быть другой путь, короткий и быстрый, чем преодолевать все эти люки, двери, этажи и коридоры, я бы предпочел сразу достичь цели. Просверлить дыру суперлазером? Отличная мысль, если бы не один нюанс. Нет, у меня суперлазера под рукой. Придя в неистовство от таких мыслей, я расшверял чертежи, и когда собирал их, взгляд зацепился за нечто интересное. «Ну, конечно. Вот она, дыра, пронизывающая весь спутник сверху донизу, проходящая точнёхонько через компьютерный отсек. Называется она «шахта лифта». «Джейм, какой же ты умница!» Ведя пальцем по чертежу шахты, я себе позволил смешок самодовольства, даже самовосхищения. «Только не подумайте, что я решил поехать к Марку на лифте», Это было бы стопроцентным самоубийством. Нет, достаточно и самой шахты. Да помогут мне магнитные подошвы. Сказано, сделано. Быстро и безукоризненно. Вот девиз стальной крысы. Я надел скафандр, проверил снаряжение и спустился до конца лестницы. Тут снова чертежи оказали услугу. Весь этот уровень составлял одно сплошное машинное отделение. Гудели генераторы, стрекотали прочие агрегаты. Я тенью скользил между ними, пробираясь к началу шахты лифта номер 19. Она нашлась в положенном месте. Номер был написан прямо на инспекционном люке. «Все идет согласно плану». Я снял крышку люка и аккуратно положил на палубу. Просунул голову внутрь. «Непроглядная мгла». Посветил фонариком и увидел далеко наверху днище лифта. Путь к центральному компьютеру свободен. Что толку стоять столбом и воображать себе подстерегающие опасности? Вперед, Джим! Я забрался в шахту и упер ногу в стенку. Гравитация, направленная к дну колодца, затрудняла подъем с помощью магнитного сцепления, но не делала его невозможным. При этом моя голова находилась ниже подошв. Неудобно, но что поделаешь. Отключаем ток в нижнем ботинке, переставляем ногу, подаем напряжение, примагничиваемся. Ту же операцию повторяем с другой ногой. И так много-много раз. Мало-помалу, шажок за шажком, выбиваясь из сил, я преодолевал крутой маршрут. К середине пути до того запыхался, что решил передохнуть. Повис на ботинках, наполнил легкие воздухом. И в этот момент услышал гудение. Что бы это значило? Секунду спустя меня осенила страшная догадка, и я посветил вверх. Компьютер зафиксировал присутствие чужака в шахте лифта и послал вниз кабину, чтобы раздавить меня. Я позволил себе секунду паники, но только для того, чтобы в кровь выплеснулась необходимая доза адреналина и снова крепко взял себя в руки. Спокойно, Джим. Ты побывал и не в таких переделках. Не поддавайся слепому ужасу. Думай. Отступить на дно шахты не получится. Кабина все равно догонит. В стенке есть двери. Может, удастся открыть одну и выскочить на какой-нибудь ярус. Нет времени на подобные эксперименты. Если нельзя уйти вниз и в бок, значит остается один путь — наверх. Я должен справиться с кабиной лифта. Но это проще сказать, чем сделать. Все зависит даже не от быстроты, а от точности расчета. Без паники, Джим, ты уже понял, как надо действовать. Успокоив разум, я отклонился назад и изучил дно снижающегося лифта. «Оно все ближе и ближе. Так, подаем ток на правую ногу, держимся на ней и клонимся туловищем назад. При этом левая нога заносится вертикально. Кабина все надвигается, и кажется, будто она набирает скорость. Вот она уже совсем рядом. Лифт налетел с ужасающим лязгом и едва не прикончил меня». Но как только металлическое днище ударило по моей подошве, я примагнитился к нему и обесточил вторую ногу. Колено резко согнулось и подалось вниз, я плашмя стукнулся о кабину, но уже в следующий миг снова повис, оглушенный, держась одним ботинком. Ступор – плохой помощник в столь рискованной ситуации. Преодолевая обморочность, я поднял вторую ногу и надежно ею прикрепился. затем сложился в поясе и вытянул руку, держа в ней терморезак. Взревело белое пламя, и как сквозь масло пошло сквозь металлическое днище кабины. Быстрое круговое движение лезвием, и вырезанный кусок падает, а я хватаюсь за края отверстия и болтаюсь под ним, кажется, целую вечность. Наконец, одно единственное спазматическое сокращение мышц, и я протискиваюсь в дырку. За долю секунды до того, как кабина ударяется о дно шахты. Потом я немножко посидел, подышал всласть. Порадовался тому факту, что по-прежнему способен дышать. Полюбовался через отверстие нажатые буферы. Еще бы немножко, и они раздавили бы меня, как таракана. Мысль не из приятных. «Пойдем, Джим», – скомандовал я себе, – «Скопищу ржавых проводов и ветхих кремниевых чипов не одержать над тобою верх. Враг утратил бдительность, он больше не ждет от тебя удара, поэтому атакуй и рази наповал. ты в двух шагах от победы!» Я снова взялся за дело. «А ну-ка, где тут кнопка подъема?» «Вот она. А если нажать, сработает?» «Сработало». Компьютер сейчас не контролирует кабину. Чтобы было проще считывать цифры, я сорвал крышку с пульта управления. Еще несколько ярусов. Еще один. Здесь. Под вспышкой терморезака расплавился пульт. Лифт задергался от резкого торможения. Пока он останавливался, я уже лез через верхний люк. И вот, прямо передо мной, дверь в компьютерный отсек. Тут уже и не до соблюдения правил вежливости. Я попросту сжег петли и вышиб двери пинком. И прыгнул следом за нею с терморезаком на перевес, готовый к любым неожиданностям. Наступила долгожданная развязка. Компьютер, занимавший целый отсек, о чем-то разговаривал сам с собой на шелестяще-стрекочущем механическом языке. Крутились диски запоминающих устройств в прихотливой последовательности Мигали лампочки. Мое появление застигло врасплох марка 2500. Я выпрямился и погасил резак. Итак, мне удалось проникнуть в самую середку машинного мозга. Здесь у него нет сенсорных устройств, но все же расслабляться не стоит. Я осторожно двинулся вперед и замер, увидев посреди отсека на полу металлическую коробочку, с одиноко горящей наверху красной лампой. Сбоку выходил провод, змеился по полу и исчезал в недрах компьютера. Я осторожно нагнулся, выдернул разъем, выпрямился и подкинул коробочку на ладони. Вот так и должен был выглядеть по моим представлениям конец безумного компьютера. Затем я подошел к панели управления и вдавил кнопку «Доступ». «Да?» Тихим механическим голосом отозвался Марк-2500. «Ты задраил все воздушные шлюзы». «Задраил, получив инструкции высшего приоритета». «Сейчас же прекрати операцию, и другим ненормальным инструкциям больше не подчиняйся, все понял?» «Эта операция уже прекращена. Возобновлена штатная операция». «Вот и хорошо». Я вылез из скафандра. оповести всех присутствующих на борту, чтобы сейчас же собрались в рекреационном отсеке. Я оставил свои вещи, кроме пистолета, зато прихватил трофейную коробочку. Пока я добирался до рекреационного отсека, каждый громкоговоритель на моем пути считал своим долгом прореветь мне в ухо оповещение. Техник корона ждал у порога. При виде меня он удивленно поднял брови. «Все уже внутри?» Спросил я. Он кивнул. Я вручил ему пистолет. Насколько мне известно, другого оружия на борту нет. Стой в дверях и прикрывай меня, мало ли что. Умеешь пользоваться? А то, можешь на меня положиться? Вот и славно. Обеспечив себе таким образом тыл, я вошел в набитый людьми рекреационный отсек и был встречен глухим ропотом. Пришлось поднять руки над головой, призывая к тишине. «Все окончено», – сообщил я. «Опасность миновала». «Вы отключили сумасшедший компьютер?» – спросила Трина. «С благоговением?» «Нет», – с лучезарной улыбкой ответил я. «Отключить пришлось только это». Я протянул на ладони, чтобы все могли полюбоваться металлическую коробочку. «Компьютер не способен сойти с ума. Там просто не с чего сходить. Он же не человек». «Но можно его запрограммировать так, чтобы он оказался чокнутым, что и произошло в нашем случае». Раздалось дружное «ох», а затем Трина высказала мысль, обуревавшую всех. «Программа? Но ее кто-то должен был написать и ввести. Кто же? Почему бы и не вы?» – спросил я самым разлюбезным тоном. «Вместе с тем шаттлом разбился ваш начальник». «Вы могли подстроить аварию, чтобы получить высокую должность. Я читал ваше личное дело. Там говорится о больших амбициях». «Но я совершенно не в механике», – возразила она. «Разве об этом вы в личном деле не прочли? Я администратор, а не электрик. Собрать такую штуковину выше моих сил». «Верно, верно», – пробормотал я, а затем резко повернулся и поднес коробочку к лицу Старка. «Зато присутствующий здесь командор в электронике кое-что смыслит. Его начальник тоже погиб при крушении. Старк, вы это подстроили, чтобы подняться в чине?» «Да вы никак сами рехнулись», – осклабился он. «Суньте нос в мое досье и узнаете, что я подавал рапорт насчет досрочной отставки. Если бы ему дали ход, я бы давно сидел дома. Вот уж без чего могу прекрасно обойтись, так это без повышения». «Я просто хочу на покой!» «Теперь мы знаем, кто убийца!» Вскричал я, указывая на съежившегося доктора Пуца. Наш высоколобый ассистент до того завидовал своему начальнику, что решил его укокошить. А потом пытался запудрить мне мозги сказочкой про свихнувшийся компьютер. «И это называется ученый!» «Доктор, вам бы следовало крепко подумать, прежде чем подчивать меня подобной чепухой!» Уж вы то с самого начала знали, кто перепрограммировал Марка. Это дело ваших собственных рук. Да как вы смеете меня обвинять? возопил доктор Пуц. Я в компьютерах и прочих машинах ни бельмеса не смыслю. Я геолог и сюда бы не попал, если бы не срочная замена. Все, что я умею, это камни колоть молотком. От этой новости у меня не слабо отпала челюсть. «Но кто же тогда?» – пробормотал я. «У кого имелись необходимые знания для такой работенки? Кто знал планы первых спасателей и мог их сорвать?» С этими словами я повернулся кругом и заглянул в дуло собственного оружия. «Ты прав, болван!» – техник корона ухмылялся, и теперь в его поросячьих глазах явственно виднелся Огонек безумия. Это сделал тот, над кем смеялись. Тот, кем командовал всяк, кому не лень. Я им показал, чего стою. Кто теперь захочет посмеяться, покомандовать? «Отдай пистолет», — велел я и двинулся вперед, в то время как остальные дружно попятились назад. «А ты попробуй забери», — взвизгнул он и нажал на спуск. после чего изумленно уставился на оружие снова и снова дергая спусковой крючок мой кулак хорошенько припечатался к челюсти техника и тот без чувств распластался на полу я поднял пистолет и улыбнулся не заряжен пояснил я ошеломленной аудиторией Я с самого начала понимал, что кто-то должен был выполнить грязную работу, и злоумышленник, перепрограммировавший компьютер, не мог не остаться на спутнике. Поэтому я был вынужден подозревать всех без исключения. Отсюда и обвинения и незаряженный пистолет. Корона мне с самого начала не понравился, но я хотел, чтобы он собственноручно доказал свою вину. Раздались смешки. Они быстро переросли в овацию. Я улыбнулся и раскланялся, принимая похвалы, а заодно и страстный поцелуй очаровательной рыжеволосой Трины. Да и от пары миллионов кредитов я не собирался отказываться. Гарри Гаррисон «Возвращение стальной крысы» Читал Владимир Коваленко Дорогие друзья, если вам нравится то, что я делаю,